Глава 52. Докладная записка. От кого? Бенуа меркасер Кому? Президенту Люсендеру. Согласно вашим указаниям, эксперименты начались. Научно-исследовательская группа состоит из профессора-биолога Рауля Разарбака, специалиста в области анабиоза Сурков, и доктора Мишеля Пенсона, врача-анестезиолога. Им ассистирует медсестра Амандина Баллю. Пятеро заключенных согласились участвовать в опытах. Проект «Парадис» запущен.